глава 238 мифология индейцев амазонки было время когда индейцы гуарааны жили на небе вместе с богами занятия их заключались в поддержании огня звезд и мерцания планет но как-то раз молодой неуклюжий воин надорвал небосвод зацепившись за него своим луком в получившейся дыре перед ним предстала земля со всеми ее богатствами стаи птиц Стада животных, раи медоносных пчел, косяки рыб, гроздья фруктов показались ему такими аппетитными, что он поделился открытием со своими собратьями. Воспользовавшись минуткой, когда боги отвлеклись, гуараны сбросились с небес Лиану. Спустившись по ней на землю, они оказались в самом сердце джунглей на великой реке Оренока. Гуараны объедались земной пищей, но вскоре звери научились прятаться от людей — И к тому же их становилось все меньше. Дождь залил горы фруктов, и те сгнили. Трясясь от лихорадки, индейцы попросились обратно на небо, но было поздно. Боги уже починили прореху в небосводе. Вегуараны оказались осуждены влачить существование на этой трудной земле, что так манило их. Отрывок из работы Франсиса Розарбака «Это неизвестная смерть».